Лазарет для бедных был размещен в доме одного господина, предоставившего для этой цели просторный первый этаж. В похвалу парижскому населению можно сказать, что не только пожертвования поступали в изобилии, но и люди разных сословий организовали там дежурство днем и ночью. Женщины разделяли этот великодушный братский порыв к облегчению участи несчастных. Они приходили в течение пяти-шести дней Когда эпидемия наиболее обострилась Помогать бедным больным этого квартала Боже, насколько лживы наглые заявления этих говорунов Послушать монахов так кажется, что только они способны В силу их отрешенности от всех земных привязанностей Дать миру примеры самоотречения и пылкого милосердия Составляющих гордость человечества Послужить их так нет в обществе ничего Что могло бы сравниться С мужеством священника Который идет напутствовать умирающего да. Нет никого более достойного восхищения Чем тропист Который Который доводит Евангельское самоотречение до того, что вспахивает и обрабатывает землю, принадлежащую его ордену Ой. Ой. Разве это не идеально, не божественно Вспахивать и засеивать землю, плоды которой будут принадлежать вам Поистине это героизм Мы стараемся восхищаться ими изо всех сил Да, да уж Даже если признать все то хорошее, что свойственно хорошему священнику Напрашивается вопрос, являются ли монахами, клириками или священниками доктора для бедных В любой час, днем и ночью посещающие несчастных Большинство из них имели жен и детей именно потому, что им были знакомы Все радости отцовства у них хватало мужества Смерть. Вот это подвиг, подвиг! Да, для спасения жены детей своих братьев. И если они поступали так мужественно, то потому, что поступали по вечным заветам Создателя. Да, да. Да, Господи, что Который, сотворив такое? человека, предназначил его для наслаждения радостями семейной жизни, а не обрек на бесплодное одиночество монастыря. Да, да. Ну, а тысячи земледельцев и деревенских пролетариев, возделывающих лица землю, да еще и не свою, а чужую, за едва достаточную плату для пропитания семьи. Разве можно сравнить их с тропистов? Ой, да, да, да. да уж.